Часть вторая. Бытие. Эпизод девятый. 1942 год. Огни вспыхивали в сером ночном небе, и оно было похоже на грязную парусину палатки, растянутую над этой бесчувственной голой землей. Может, русские начали наступление? Или просто делают вид, что начали его? Сейчас это нельзя было знать наверняка. Гютбран лежал на краю окопа, поджав ноги под себя, сжимая обеими руками винтовку и глядел на затухающие вспышки, прислушиваясь к далеким приглушенным раскатам. Он знал, что ему с его куриной слепотой не стоит смотреть на эти вспышки, иначе можно не заметить русских снайперов, ползущих по снегу нейтральной полосы, но он и так их не видел ни разу. Только стрелял по чужой команде, как сейчас. Вон он лежит! Это был Даниэль Гюдисон, единственный городской парень во всем отряде. Остальные были из мест, названия которых кончались на даль долина. Одни долины широкие, другие глубокие, тенистые и безлюдные, совсем как родные места Гюдбрана. Но не Даниэль. Не Даниэль Гюдисон с его высоким чистым лбом, сверкающими голубыми глазами и белозубой улыбкой. Он был из очага прогресса. — Шестьдесят градусов левее куста! — скомандовал Даниэль. — Куста? Но ведь здесь, на изрытой бомбами земле, не было никакого куста. — Нет, похоже, он там был, потому что другие выстрелили. — Щелчок, выстрел, свист, каждая пятая пуля летела, как светлячок по параболе, след трассирующей пули. Пуля летела в темноту, но потом как будто уставала, потому что скорость быстро снижалась, и пуля мягко падала на землю. Так это, по крайней мере, выглядело. Гютбран подумал, что такими медленными пулями невозможно кого-нибудь убить. «Ушел!» — с досадой и ненавистью бросил кто-то синдре феоке его лицо почти сливалось с камуфлированной формой узкие темные глаза вглядывались во мрак он был с отдаленного хутора откуда то из верховьев долины гюдбрансдаль по всей видимости из темного уголка куда редко заглядывало солнце поскольку он был очень бледен гюдбран не знал почему синддра пошел на фронт но слышал, что его родители и оба брата состояли в партии национального объединения, профашистская партия в Норвегии в годы Второй мировой войны. Ходили по округе с повязкой на рукаве и доносили на тех, в ком подозревали Йосингов. Йосингами норвежские фашисты стали называть участников движения сопротивления после столкновения в Йосингфьорде в январе 1940 года. Даниэль говорил, что однажды они сами отведают кнута и натерпятся от доносчиков и всех, кто извлекает из войны выгоду. «Ну уж нет», — ответил Даниэль и прислонился щекой к прикладу винтовки. «Ни один большевистский дьявол не улизнет отсюда. Он знает, что мы его увидели», — сказал Синдра и залег в траншею. «Но уж нет», — повторил Даниэль и прицелился. Гюдбран смотрел в эту серовато-белую тьму. Белый снег, белая камуфляжная форма, белые вспышки. Небо озарилось снова. По насту забегали тени. Гюдбран снова посмотрел вверх. Красное и белое свечение над горизонтом сопровождалось далекими раскатами орудий. Ненатурально, как в кино, если не считать 30-ти градусного мороза, и они были здесь одни, без надежды на подкрепление. Может, действительно на этот раз началось наступление? «Ты слишком долго водишься, Гюддесон. Он давно ушел!» — Синдрес плюнул в снег. — Ну уж нет, — повторял Даниэль все тише и тише, все пытаясь прицелиться. И вскоре уже из-за рта не выходило ни облачка пара. Вдруг громкий визжащий свист, крик «Поберегись!» и Гюдбран упал на обмерзлое дно окопа, закрыв голову руками. Земля содрогнулась, градом посыпались бурые, обледеневшие комья земли. Один из них ударился о шлем Гюдбрана, и упал прямо перед его лицом. Он продолжал лежать, и только когда решил, что все прошло, рискнул подняться. Было тихо, шел снег, его лицо мгновенно покрылось валью мягких снежинок. Говорят, никогда не слышишь ту гранату, от которой погибнешь. Но Гедбран навидался достаточно, чтобы знать, что это не так. Вспышка озарила окоп, он увидел бледные лица других солдат и их тени, которые в этом метущемся свете будто ползли к нему по стенам окопа. «Но где Даниэль?» «Даниэль! Даниэль! Я его прихлопнул!» — сказал Даниэль. Он все еще лежал на краю окопа. Гюдбран не поверил собственным ушам. «Что ты сказал?» Даниэль сполз в окоп и отряхнул с себя снег и комья земли. Он широко осклабился чтобы ни одному русскому черту неповадно было стрелять по нашим. Я отомстил за Турмада. И чтобы не поскользнуться, уперся каблуками в края копа. Ни хрена! — закричал Синдра, Ни хрена ты не мог попасть в него, Гюдесон! Я видел, как русский исчез в той траншее. Взгляд его маленьких глаз перебегал с одного товарища на другого, будто вопрошая, верят ли они в похвальбу Даниэля. «Верно», — сказал Даниэль, — «но через два часа рассвет, и он подумал, что ему пора вылезать оттуда». «Вот именно. И он поторопился с этим», — поспешил сказать Гюдбран, — «и вылез с другой стороны. Так, Даниэль?» «Так или не так», — ухмыльнулся Даниэль, — «все равно я его пришиб». Синдр зашипел. «А сейчас ты захлопнешь свою болтливую пасть, Гюдесон». Даниэль пожал плечами, проверил зарядник и взял новую пригоршню патронов. Потом развернулся, вскинул винтовку на плечо, уперся носком сапога в обледенелую стену траншеи и в один прыжок вновь оказался на брустве реакопа. «Подай мне свою лопату, Гюдбран!» Даниэль взял лопату и встал в полный рост. Его фигура в белой зимней униформе четко вырисовывалась на фоне черного неба и вспышки, которая словно нимбом окружила его голову. «Как ангел!» — подумал Гюдбран. «Эй, ты! Какого черта?» — закричал Эдвард Мускин, командир отделения, человек уравновешенный, что редко повышал голос на стариков вроде Дани или Синдра или Гюдбрана. Доставалось в основном новичкам, когда те делали ошибки, и его окриком многие из них были обязаны жизнью. А сейчас Эдвард Мускин смотрел на Даниэля широко раскрытым единственным глазом, который он никогда не закрывал. Даже когда спал, Гюдбран был этому свидетелем. «Вернись в укрытие, Гюддесон!» — крикнул командир. Но Даниэль только улыбнулся, и через мгновение его уже не было, и какую-то крошечную долю секунды был виден лишь пар его дыхания. Потом вспышка за горизонтом погасла, и снова стало темно. — Гюддесон! — крикнул Эдвард и полез на бруствер. — Чарт! Ты его видишь? — спросил Гюдбран. — Бежит к колее! — Зачем этому придурку понадобилась лопата? — спросил Синдра и посмотрел на Гюдбрана. — Не знаю, — ответил Гюдбран. «Может, он будет рубить ею колючую проволоку?» «Какого лешего ему рубить колючую проволоку?» «Не знаю». Гютбрану не нравился пристальный взгляд Синдры, Напоминал ему о другом крестьянском парне, который был здесь прежде. Тот под конец свихнулся, помочился в ботинке в ночь перед дежурством, и потом ему пришлось отрезать на ногах все пальцы. Но зато он теперь дома, в Норвегии, так что, может, он и не был сумасшедшим». Во всяком случае, у него был такой же испытующий взгляд. — Может, он хочет пробраться на ничейную полосу? — сказал Гюдбран. — Что за колючий проволокой, я знаю. Я спрашиваю, что он там забыл. — Может, он получил по башке гранатой? — сказал Халгрим Дале. И от этого сдурел? Халгриму дали, самому молодому в отделении, было всего восемнадцать лет. Никто точно не знал, что заставило его записаться в солдаты. Жажда приключений, считал Гюдбран. Далее заявлял, что восхищается Гитлером, но на деле ничего не понимал в политике. Даниэль склонялся к мысли, что далее сделал подружке ребеночка и сбежал, чтобы не жениться. Если русский жив, то Гюдасон не пройдет и пятидесяти метров, как схлопочет пулю, сказал Эдвард Мускин. Даниэль застрелил его, прошептал Гюдбран. «В таком случае Гидусина застрелит кто-нибудь еще!» Эдвард сунул руку под куртку и выудил из нагрудного кармана тонкую сигарету. «Этой ночью их там полным-полно!» Осторожно держа спичку, он чиркнул ею по сырому коробку. Со второй попытки сера вспыхнула, Эдвард зажег сигарету, один раз затянулся и передал ее дальше, не сказав ни слова. Каждый делал осторожную затяжку и быстро передавал сигарету соседу. Никто не разговаривал. Казалось, все были погружены в собственные мысли. Но Гетбран знал, что все, как и он, прислушиваются. Десять минут прошли в полной тишине. «Наверное, сейчас будут бомбить озеро с самолетов», — бросил Халгрим Дарли. Все они слышали про русских, которые якобы бегут из Ленинграда по Ладожскому льду. Но хуже того, цельный лед Ладоги означал, что генерал Жуков может наладить снабжение окруженного города. «Они-то там, наверное, посреди улицы от голода в обмороке падают», — Дали кивнул на восток. Но Гютбрен слышал все это уже много раз с тех пор, как его направили сюда год назад. «А эти русские все еще лежат тут и стреляют в тебя, стоит только высунуть голову из окопа». Прошлой зимой они толпами шли к окопам, подняв руки за голову. Русские дезертиры, которые решили, что с них хватит, и посчитали за лучшее перебежать на другую сторону в обмен на кусок хлеба и чуточку тепла. Но между появлениями дезертиров были большие перерывы, а те двое бедолаг-перебежчиков со впалыми глазами, которых Гюдбран видел на прошлой неделе, недоверчиво смотрели на них, таких же тощих, и измотанных солдат. «Двадцать минут. Он не возвращается», — сказал Синдре. «Он сдох. Он мертвый, как гнилая селедка». «Заткнись!» — Гюдбран шагнул к Синдре, который сразу же выпрямился. Но хотя Синдре и был по меньшей мере на голову выше, было ясно, что ему вовсе не хочется драки. Он хорошо помнил, как несколько месяцев назад Гюдбран убил русского. Кто тогда мог поверить, что в добром, осмотрительном Гюдбра не может быть столько бешенства? Русский незаметно проскользнул в их окоп через два секрета и перебил всех, кто спал в ближайших укрытиях. В одном — голландцев, в другом — австрийцев, до того, как добрался до их блиндажа. Их отделения спасли вши. Вши у них были повсюду, но в особенности там, где тепло. Под мышками, внизу — живота, под коленками. Гютбран, лежавший ближе всех к выходу, не мог заснуть от того, что ноги у него болели от так называемых «вшивых ран», открытых ран с пятак размером, усеянных по краям опившимися паразитами. Гютбран выхватил штык в тщетной попытке соскрести гадов, когда в дверях показался русский, который еще миг и всех их перестрелял бы. Гюдбран увидел только его силуэт, но сразу понял, что это враг едва различив очертания поднятой винтовки Мосина. И одним этим тупым штыком Гюдбран так искромсал русского, что когда они вытаскивали тело наверх, крови в нем уже не было. Успокойтесь, парни, сказал Эдвард и оттащил Гюдбран в сторону. Тебе бы поспать, маленько, Гюдбран. Тебе уже час как пора сменить. Я пойду поищу его, сказал Гюдбран. Никуда ты не пойдешь. Нет, я. Это приказ. Эдвард схватил его за плечо. Гюдбран попытался было вырваться, но командир держал его крепко. Гюдбран заговорил высоким, дрожащим от волнения голосом. «А вдруг он ранен? А вдруг он просто застрял в колючей проволоке?» Эдвард похлопал его по плечу. «Скоро рассвет», — сказал он. «Тогда мы все и узнаем». Он взглянул на других солдат в молчании, наблюдавших за происходящим. Парни снова начали переминаться с ноги на ногу и бормотать что-то друг другу. Гюдбран видел, как Эдвард подошел к Халгриму далее и что-то прошептал ему на ухо. Далее выслушал его и из подлобья покосился на Гютбрана. Гюдбран прекрасно понимал, что это значило. Приказание не спускать с него глаз. Как-то прошел слух, что они с Данилем больше, чем просто хорошие друзья. И этим нельзя было гордиться. Мускин тогда прямо спросил их, правда ли, что они решили дезертировать вместе. Конечно, они сказали нет. А вот теперь Мускин решил, что Даниэль воспользовался возможностью улизнуть. А дальше, по плану, Гюдбран пойдет искать товарища, и они перейдут на ту сторону вместе. Гюдбранно разбирал смех. Разумеется, приятно было бы окунуться в далекие мечты о еде, тепле и женщинах, о чем вещал над золотистым полем Бойль льстивый голос из русских громкоговорителей. Но верить в это... — Могу поспорить, что он не вернется, — заявил Синдра. — На три суточных пайка. Ну как? Гюдбран вытянул руки по швам, проверяя на месте лишь штык. «Не стреляйте, пожалуйста! Нех чесен битте!» Гюдбран обернулся. С бруствера ему улыбался человек в русской солдатской ушанке. Его лицо было перепачкано кровью. Потом этот человек с легкостью лыжника перемахнул через бруствер и приземлился на лед окопа. «Даниль!» — закричал Гюдбран. Эй! сказал Даниль и приподнял ушанку. «Добрый вечер!» Остальные стояли как обмороженные и смотрели на них. — Слушай, Эдвард, — громко сказал Даниэль, — тебе бы не мешало поработать над нашими голландцами. У них там между караулами метров пятьдесят, не меньше. Эдвард, как и остальные, стоял молча, как зачарованный. — Ты похоронил русского? — Даниэль, — лицо Гюдбра горело от волнения. — Похоронил его? — переспросил Даниэль. — Да я даже прочел молитву и спел за упокой. — А вы разве не слышали? — Я был уверен, было слышно аж на той стороне. С этими словами он запрыгнул на бруствер, сел, поднял руки в небо и запел глубоким задушевным голосом Вели Господь!» Тут все расхохотались. Даниэль и сам смеялся до слез. «Ты дьявол, Даниэль!» — сказал Даля. «Нет, теперь я не Даниэль. Зовите меня!» Даниэль снял русскую ушанку и прочитал на обратной стороне подкладки. «Урий! Черт, он тоже умел писать!» Да, — Да-да, хотя он был и большевик. Он снова спрыгнул с бруствера и посмотрел на товарищей. — Надеюсь, никто не против обычного еврейского имени? На какую-то секунду воцарилась тишина, потом все утонуло в хохоте. Друзья стали наперебой хлопать Юрию по спине.